И где Луис ее прячет? Без понятия. Однажды она стояла у него на столе в кабинете, но больше я ее там не видела. И хорошо, я не хочу, чтобы Луис понял. Тогда зачем служишь ему, раз не готова помочь со снятием проклятия? Я презираю людей за то, что они сделали с нами. Луис дает нам защиту, он силен. Но я ни за что не стану той, кто распечатает артефакты. Я не хочу умирать. Черт, надо вызволять Ники оттуда как можно скорее. Сколько еще магов примкнуло к Луису? Кое-кто из нас имеет предрасположенность. Ты не ответила на вопрос. Я не знаю точной цифры. Наш орден насчитывает несколько десятков тысяч человек, может и больше сотни тысяч. Численность ордена и сколько всего магов в его рядах знает только Луис. Они все могут залезать людям в головы? Не все. Это сложно. После предательства Розы немногие маги обладают хоть какими-то способностями а те, кто обладает, не могут эти способности контролировать. Луи сам тренирует избранных, помогает овладеть силой, а потом отправляет нас на задания». «И сколько таких избранных на данный момент?» «Я, он». Дана кивает в сторону Равиля. «Николас и Мила, Густова ты убил. Ещё семеро только учатся, их можно не брать в расчёт. Остальные из тех, кого я знаю, даже не прошли тесты, поэтому не допущены к обучению». «И всё?» она отрицательно качает головой отшатывается от кинжала и падает рядом с Равилем, потеряв равновесие кто еще из новых только мы насколько мне известно из новых были еще до нас но они погибли чую что она что-то утаивает Присаживаюсь на корточки заглядываю ей в глаза и вкратчиво произношу а кто еще есть дана кто еще ее взгляд на несколько секунд стекленеет а затем дана без промедления выдает Его зовут Марка, он был с Луисом с самого начала, это все, что я знаю. К остальной информации доступ для меня закрыт. Марка? Неужели тот самый марко Но Доротея же говорила, что он погиб, заслонив собой розу. Опять ничего не сходится. Сколько еще в этой истории будет несостыковок? И узнаем ли мы с ники когда-нибудь всю правду? Могу ли я полагаться на слова Даны? Она и правда была под воздействием, или только сделала вид и решила запутать меня, дав мне ложную наводку? В играх с разумом я явно не спец. И очень плохо, что я не понимаю, как именно работает эта штука и где находится кнопочка «Включить». Не знаю, можно ли тебе верить. Я не вру, Дэмиан. Сейчас проверим. Нет, не надо, прошу!» Стоит вложить медальон и кинжал в ее окровавленной ладони, как меня отбрасывает взрывной волной к противоположной стене. Сноп огня вырывается прямо из даны, перекидывается на равиля, и за долю секунды они превращаются в пепел. На ничтожное мгновение я вижу две фигуры, возникшие посреди этого безумия. Одна почти прозрачна и имеет серебристо-фиолетовое свечение, другая объята огнем. Но зрение сразу же пропадает, а в голову вонзаются тысячи игл. Кажется, она сейчас расколется. Я складываюсь пополам, хреплю и корчусь, даже не пытаясь побороть овладевшую мной агонию. Это бесполезно. Меня словно разобрали на атомы и подпалили каждый. Не могу мыслить ясно и не уверен, кто я, где я и что со мной происходит. Боль адскими искрами вспарывает кожу и глазницы, прорывает грудину, ломает кости и выходит из меня нечеловеческими криками. «Узри!» Рокочет голос в моей голове. «Смирись!» Вторит другое, более мелодичный, и меня подбрасывает в воздух, закручивает, а затем с силой бросает вниз. Их голоса похожи на замагильные но одновременно наполненные жизнью. Нечеловеческой, вечной, как сама Вселенная. Возможно, кто-то на моем месте испугался бы, но я не боюсь. Вместо страха во мне просыпается ярость, и это дает силы оставаться в сознании. К моему удивлению, вскоре боль уходит. Становится так тихо, что я слышу биение своего сердца. Я все еще жив, кажется. В меня потоком хлещут воспоминания. Не мои. Я вижу события прошлого. Всю правду. Все, что привела к той точке, в которой человечество находится сейчас. В один миг я становлюсь Дрогосом, в другой – Розой, затем Элеонорой, Марко, который, кстати, действительно погиб, и, наконец, Луисом. Мне даже дают побывать в шкурах старейшин, предшественников печально известной пятерки. Вот только я будто наблюдаю со стороны. Не могу влиять ни на что. Я нем и невидим для остальных. Просто вижу их глазами, слышу их мысли и слова, лицезрею последствия их решений. И ужасаюсь. Все это было чертовски неправильно. Все, что они творили. Так неправильно. Никому не позволено обладать такой силой. Никому и смертных а они решили, что могут управлять стихиями, и поплатились за это. Воспоминания Розы открыли глаза на многие вещи. Она знала многое и была очень сильна, гораздо сильнее остальных магов, даже Луиса. Но ее ранили. Розе не хватило сил выпустить духи стихий, разорвав договор, и она связала их, привязав к артефактам, а затем прокляла реликвии, заперев духов внутри. Идиотское решение в долгосрочной перспективе. Но единственное возможное на тот момент. Само собой, мир не рухнул сразу. Огонь, вода, воздух, земля и даже эфир никуда не пропали. Они не заключены в оболочку и пронизывают весь наш мир. Но их, если так можно выразиться, мозги, оказались в ловушке. И с тех пор с каждым годом почва все больше истощается, воздух и вода загрязняются, энергии в людях становится меньше а внезапные пожары, цунами, землетрясения и прочие катаклизмы валят, как из ящика Пандоры. Властители стихии не могут управлять ими. Не стоит удивляться, что все медленно, но верно летит под откос. Они создали для нас безопасное и щедрое пространство. Некоторых из нас наградили особым даром. И вот чем мы, люди, им отплатили. Кажется, я блуждаю в чертогах чужих разумов целую вечность. Уж точно больше, чем Ники способна продержаться без меня. Я должен помочь ей. Мы должны все исправить и предотвратить то, что грядет. Мне нужно назад, слышите? Назад!» Воплю, наплевав на приличие. Духом стихий неважно буду ли я перед ними распинаться. Они презирают всех нас. Мы для них всего лишь букашки, которые посмели замахнуться на большее. «Прекращайте это!» «Черт, неправильная формулировка» но в данной ситуации думать наперёд очень сложно. Я застрял в прошлом и слоняю здесь хрен знает сколько, теряя рассудок. А в настоящем, моём времени, вполне возможно, уже попахивает апокалипсисом. Духи огня и эфира вырвались наружу и жаждут кровавой расправы над людьми. «Я всё понял!» Вновь о руни оставляя надежды, что меня услышат. «Я знаю, кто я! Всего лишь человек! Я не претендую на...» «Когда мы с тобой закончим, ты уже не будешь прежним», раздаётся в моей голове хор голосов. «Ты забудешь своё имя, забудешь всех, кто тебе дорог, изгниёшь здесь, не найдя выхода». Я почти рад их слышать. Плевать, что они хотят свести меня с ума. Они заговорили впервые с того момента, как отправили меня на экскурсию в прошлое. «Роза мертва», — продолжаю я. Мне нужно с кем-то говорить, иначе точно свихнусь и уже не смогу вернуться. Застрянусь здесь навечно, как они и пророчат. Давно. Знаю, она приняла плохое решение. Но Луис виноват больше. Все это началось из-за него. Мы с ники пытаемся его остановить, и нам нужна помощь. Помощь? Вроде бы я слышу смех. Или это гром гремит? Как ты смеешь просить о помощи, человек? После всего? Как ты смеешь? Хочу возразить, что не я стою за всем этим, но вовремя осекаюсь. Им не нужны мои оправдания. Неспособность взять ответственность – это слабость. А они понимают лишь силу, и их пока двое. Значит, мне есть, что им предложить. Я не договорил. Нам с ники нужна помощь, чтобы освободить ваших друзей. Знаю, Луис тоже обещал это, но он соврал. Он не освободить вас хочет, а вновь привязать к артефактам. Отменить то, что сделала Роза, можно двумя способами. Луис хотел обернуть заклинание вспять, и у него еще может получиться. Ваши друзья все еще могут остаться привязанными к тем предметам. Мы знаем обо всем, что происходит и происходило, человек. Как ты посмел подумать, что мы не справимся без тебя? А вот теперь они злятся. Их голоса, звучащие внутри моей черепной коробки, едва не раскалывают ее. Но я продолжаю стоять прямо, не обращая внимания на вернувшуюся боль. Круг огня смыкается, однако я не подаю вида, как меня это нервирует. Хотя они и так знают. Духи видят меня насквозь. Это их мир, их пространство. Я здесь чужак, и земные законы тут не действуют. Сейчас мои мысли как на ладони, но я не сдаюсь и подстраиваюсь. Главное не врать и верить в то, что говорю, а играть словами я умею. Я не сомневаюсь в ваших силах, мы просто хотим помочь, исправить все. Ники может освободить остальных. её кровь... Роза! Гремит где-то, и рядом, и вдалеке, и гремит очень злостно. Ники не Роза, Ники друг. Она не имеет отношения к тому, что сделала Роза, и освободит ваших друзей. Только как сделать так, чтобы она не погибла в процессе? Можно как-то достучаться до них и попросить не убивать ее? Перед глазами встает сцена того, как эти двое расправились с Даной, и холодный пот прошибает тело. В том, что это сделали именно они, сомнений нет. Ники останется невредимой только в том случае, если оставшиеся три духа сжалятся. «Мы тебе не помощники, человек!» — гремит уже тише. «Да, но...» — жуткий треск заставляет оглянуться. «Отскочить в сторону я не успеваю. Меня придавливает деревом. Я падаю куда-то и все погружается в темноту. Кто-то трясет меня за плечо и зовет по имени, кто-то знакомый. Или мне это только кажется. Я дрейфую в темных водах подсознания и не вижу выхода на поверхность. Мне не хватает воздуха. Не могу вдохнуть, рот не слушается, легкие отказывают. Речь мне тоже не подвластна. Я онемел и ослеп. Кто-то сидит на мне и душит, а я не могу пошевелиться наконец тьма отступает и я вижу чудовище оно ухмыляется мне в лицо и обнажает зубы а в следующий миг уже пьет мою кровь хочу спихнуть его однако я до сих пор не движим демиан доносится словно сквозь толстый слой ваты демян демян начнись это сон чудовище не настоящее я все еще не выбрался мне нужно проснуться необходимо ники мне надо к нике Резко сажусь на кровати, и в первые секунды все вращается перед глазами. Как ярко, охренеть! «Слава богу!» — восклицает Люк и шумно выдыхает. «Наконец-то!» Понимаю, что нахожусь в своей комнате. Под причитание Люка я встаю и направляюсь в подвал. Люк не отстает от меня ни на шаг, убеждая, что мне не стоит сейчас напрягаться. Но я пропускаю его слова мимо ушей. В подвале все разворочено, словно тут что-то взорвалось. На месте, где находилась Дана, я обнаруживаю медальон и кинжал. Точнее, то, что от них осталось. Осколки, да и только. Каким чудом на мне ни царапины. Сколько я был в отключке. Уже четвертый день пошел. Я не знал, что делать. До врача не дозвониться. Бреннон тоже недоступен. Работает только спутниковая связь. Снаружи настоящий хаос. Началось все с обычных забастовок, но быстро вышло из-под контроля. Я поехал к Мэгги, но опоздал их дом подожгли и люка секается впервые вижу его таким он почти что плачет у люка была семья они с женой давно расстались но поддерживали дружеские отношения сочувствую люк он кивает и смахивает выступившие слезы понимаю как ему сейчас паршиво однако сейчас не время оплакивать погибших а что полиция власти в городе и окрестностях полно полицейских но толку от них ноль только хуже делают толпа безумцев растет они громят и крушат все что попадается под руку сам еле ноги унес когда вернулся мы заперли ворота но долго нам не продержаться вандалы не ограничились городом некоторые завладели оружием убив полицейских разным оружием демен ограду могут снести в любую минуту и еще пожары леса горят поселения город тоже в огне но это устроили протестующие кто еще в доме «Те, кого ты оставил при себе, все здесь никуда не ушли, да и некуда больше идти. Что мы будем делать, Дэмиан?» Глупо объяснять и посвящать Люка во все детали. Это потеря времени. Проще показать. Теперь я знаю, как пользоваться силой, скрытой во мне, и мысленно взываю к духам стихий. Они не помощники нам, но сейчас в их же интересах прислушаться ко мне. И пусть они гневаются, наслав на людей безумие и огонь, Однако больше мести они могут желать лишь вернуть своих «друзей». Да, они могущественны, но что-то я сомневаюсь, что без крови Ники получится освободить тех троих, что еще взаперти. Магию такой силы непросто разрушить. Принцип «снесем все к херам» явно не прокатит. Нужен более деликатный подход. И духи это понимают. Они будут сотрудничать, ибо как еще объяснить, что я ощущаю покалывание в теле, а следом раздаётся изумлённый возглас Люка. «Кого ты видишь, Люк?» Он лишь мычит и смотрит на меня выпученными глазами, но я и без ответа знаю, что сейчас выгляжу для него как Равиль, приближённый Луиса. «Собери всех в кабинете. Нам нужен новый план». Глава двадцать пятая. Ники. «Ещё!» «Не думаю, что это хорошая идея, малышка. Новый фингал я тебе уже поставил. Хватит на сегодня». «Нет, не хватит. Давай!» Тристан вздыхает и замахивается. На этот раз у меня получается увернуться, поднырнуть под его руку и ткнуть его между ребер. Но удар проскальзывает. Пластиковая ложка, имитирующая нож, выпадает из руки. И Тристан с легкостью сгребает меня в охапку.